Глава вторая. Первого сына сопроводил. Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним, как с отцом, именно случилось то, что должно было случиться. То есть он вовсе и совершенно бросил своего ребёнка, прижитого с Эдалой да Иванной. не по злобе к нему или ни не из каких-нибудь оскорблённых супружеских чувств а просто потому что забыл о нём совершенно пока он докучал всем своими слезами и жалобами а дом свой обратил в развратный вихрь трёхлетнего мальчика митю взял на своё попечение верный слуга этого дома григорий И не позаботься он тогда о нём, то может быть на ребёнке никому было бы переменить трубашонку. К тому же так случилось, что родня ребёнка по матери тоже как бы забыла о нём в первое время. Деда его, то есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Иванны, тогда уже не было в живых, а вдовевшая супруга его, бабушка Мити, Переехавшая в Москву, слишком расхворалась. Сёстры же повышли замуж, так что почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем, если бы Папаша о нём вспомнил, не мог же он в самом деле не знать о его существовании. То и сам сослал бы его опять в избу. так как ребёнок всё же мешал бы ему в его дебошерстве но случилось так что из парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Иванны Пётр Александрович Миусов многие годы из серяда выживший потом за границей тогда же ещё очень молодой человек но человек особенный между Миусовыми просвещённый, столичный, заграничный и притом всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал сороковых и пятидесятых годов. В продолжении своей карьеры он пребывал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи и в Россией, и за границей. знавал лично и Прудона, и Бакунина, и особенно любил вспоминать и рассказывать уже под концом своих странствий о трёх днях февральской парижской революции сорок восьмого года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости. Имел он состояние независимое, по прежней пропорции около тысячи душ. Превосходное имение его находилось сейчас же на выезде из нашего городка и граничило с землёй нашего знаменитого монастыря, с которым Пётр Александрович ещё в самых молодых летах, как только получил наследство, Мига начал нескончаемый процесс заправа каких-то ловель в реке или порубок в лесу, доподлинно не знаю, но начать процесс с клирикалами почёл даже своей гражданской и просвещённой обязанностью. То услышав всё про Аделыду Ивановну, которую, разумеется, помнил, и когда-то даже замечу и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Палчу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Палчем в первый раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал в виде характерной черты, что когда он заговорил с Фёдором Палчом о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно не понимающего, о каком таком ребёнке идёт дело. И даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Если в рассказе Петра Александча могло быть преувеличение, то всё же должно было быть и нечто похожее на правду. Но действительно, Фёдор Палч всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть при двами какую-нибудь неожиданную роль, и главное без всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем, например, случае. Черта эта, впрочем, свойственна чрезвычайно многим людям, и даже весьма умным, не то что Фёдору Палчу. Пётр Александрович повёл дело горячо и даже назначен был купна с Фёдором Палчем в опекуны ребёнку, потому что всё же после матери оставалось и меницы, дом и поместье. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было, а так как сам он едва ли уж уладив И обеспечив свои денежные получение из своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребёнка и поручил одной из своих двоюродных тёток, одной московской барыне. Случилось так, что обжившись в Париже, и он забыл о ребёнке, особенно когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его воображение, и о которой он уже не мог забыть всю свою жизнь. Московская же барыня умерла, и Митя перешел к одной из замужних ее дочерей. Кажется, он и еще потом переменил в четвертый раз гнездо. Об этом я теперь распространяться не стану, тем более, что много еще придется рассказывать об этом первенце Федора Павловича. А теперь лишь ограничиваюсь самыми необходимыми о нём сведениями, без которых мне и Роману начать невозможно. Во-первых, этот Дмитрий Фёдорович был один только из трёх сыновей Фёдора Пальч, который рос в убеждении, что он всё же имеет некоторое состояние, и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно. В гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был ражалован, опять выслужился. Много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федора Павловича отца своего узнал и увидал в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объясниться с ним насчет своего имущества. Кажется, родитель ему и тогда не понравился. Пробыл он у него недолго и уехал поскорей, успев лишь получить от него некоторую сумму и войдя с ним в некоторую сделку на счет дальнейшего получения доходов с имения, которого, факт достопримечательный, ни доходности, ни стоимости он в тот раз от Федора Павловича так и не добился. Федор Павлович заметил тогда с первого раза И это надо запомнить, что Митя имеет о своем состоянии понятие «преувеличенное» и «неверное». Федор Павлович был очень этим доволен, имея в виду свои особенные расчеты. Он вывел лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями. Нетерпелив, кутила, и которому только чтобы что-нибудь временно перехватить, и он хоть на малое время, разумеется, но тотчас успокоится. Вот это и начал эксплуатировать Фёдор Палч, то есть отделаваться малыми подачками, временными высылками. И в конце концов так случилось, что когда уже года 4 спустя Митя, потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителями, то вдруг оказалось к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Фёдора Палч. Может быть, ещё даже сам должен ему. что по таким-то и таким-то сделкам, в которые он сам тогда-то и пожелал вступить, он и право не имеет требовать ничего более и прочь, и прочь. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это-то обстоятельство и привело к нам катастрофе изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа или лучше сказать его внешнюю сторону но пока перейду к этому роману нужно ещё рассказать и обостальных двух сынов Ях Фёдора Палча братьях Мити и объяснить откуда те ото взялись